«А что с ним сделать? Он же вроде как помер. Или я чего-то перепутал, или недопонял. Был такой персонаж на одном из этапов операции. Пошел работать к немцам. Что-то там у них наколбасил и сбежал. Побежал он туда, где жизнь ему знакомая, то есть к нам. И при переходе линии фронта был убит бдительным часовым». Какие тут еще вопросы могут быть? Но ведь есть непосредственный командир этого часового, дивизионный особист, окруженцы, радистка, наконец. Непосредственный командир кого? Узбека этого? Так и нет никакого командира. Пока ты тут ко мне ехал, я сводку прочитал. Как раз с участка этого фронта и оказались... Убили лейтенанта Нигматуллина, снайпер застрелил. Видать, немцы озлились после гибели разведчиков, вот и решили отомстить. А как же тогда Мазырев там оказался в момент прохода этой разведгруппы? Совпадение. На фронте еще и не такое бывает. А с остальными что делать? Окруженцев, маршевый полк. Пускай на фронте трудятся. И там работы хватит. Кого они видели? Дядю Сашу? Так мало ли таких дядей ходит. Барсову видели? И что из того? Никому не вреда принести не могут. Так что пусть воюют. Особисто этого к себе забери. Он там у себя в дивизии явно не своим делом занимается. А если и он вдруг вспомнит... Чего или сопоставит? Парень-то он не глупый, мне сразу глянулся. Тогда и на него свой снайпер найдется. А Барсову с ней что делать? А ей, если не возражаешь, я сам займусь. Есть у меня соображение некоторые на этот счет. А дневник этот, склад взорванный, станцию, с этим что делать будем? «Ничего делать не будем. В сводках же ясно указано, кто все это сотворил. Пусть и получат люди по заслугам. Кому и что полагается. Документы Крайтсхагеля, да была твоя группа. Ты же ведь именно так написал в рапорте». «Не писал я его еще». «Ну так напишешь? А как же они к Барсовой попали и в тайник этот?» А так и попали, что шел твой связной навстречу с разведгруппой этой самой радистки. Дошел, но не уцелел. Однако документы передал и место тайника сообщил. Группа при выходе к своим практически полностью была уничтожена. Уцелела только радистка, за что всех членов группы и наградят посмертно. А дневника никакого не было. Понял? «А если Манзарев действительно был чьим-то агентом?» «И чьим же? Ты хоть можешь себе представить, на каком уровне должен находиться его руководитель?» «Манзарева я лично отбирал из десятков таких же зеков, И какова вероятность того, что я выбрал бы именно его?» «А может, кого-либо другого?» А уж подменить его после этого — это вообще из разряда мистики, сказки о какие-то. Во всяком случае, если этот неведомый руководитель себя до сих пор никак не проявил, то навряд ли он и дальше появится. Объективно говоря, Манзарев работал на нас, и делали мы все одно дело. Дело это сделано а уж чьими руками не суть важно. Действовали мы все в рамках имеющихся полномочий, на основе доступной нам информации. Чужие мысли, ни я, ни ты, ни твои сотрудники, к сожалению, не обучены. Так что и претензий к нам предъявить нельзя. Выдержка из приказа. Замужество и героизм проявленные при выполнении задания командования, наградить младшего лейтенанта Барсову Марину Викторовну орденом боевого красного знамени. Выдержка из приказа. Из-за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, наградить ефрейтора Турсунбаева Алимджона медалью за боевые заслуги. Скрипнув тормозами, М.К. остановилась около небольшого двухэтажного здания. «Приехали, товарищ майор!» Пассажир машины приоткрыл глаза и потянулся. «Черт! Я тут задремал малость!» Приоткрыв дверь, он вышел из машины и направился к входу в здание. Войдя в холл, он огляделся и поймал пробегающую мимо медсестру. — Сестричка, мне бы главврача отыскать. — Пойдемте, я вас провожу. Пройдя по коридору, они поднялись на второй этаж, и медсестра указала на дверь. — Вам сюда. Николай Иванович должен быть на месте. — Спасибо, милочка. Майор подправил фуражку и постучал в дверь. — Да, входите. Хозяин кабинета сидел за столом и что-то писал. — Присаживайтесь, — не поднимая головы, буркнул он. — Что у вас? — Вам должны были звонить по моему поводу. Моя фамилия Гальченко. Хозяин кабинета прекратил свое занятие и поднял голову, осмотрел майора внимательным взглядом. — Да, конечно, помню. Это касается Барсовых. — Совершенно верно. — — Вот предписание. Подготовьте, пожалуйста, документы на выписку. — Да, все будет готово через полчаса. — А где я ее могу найти? — Я распоряжусь. Вас проводят. У нее отдельная палата, как и было указано ранее. — Спасибо. Невысокая девушка в больничном халате стояла у окна и рассматривала заснеженный лес. Услышав шаги, она обернулась. «Здравствуйте, Марина. Я майор Гальченко. Теперь вы будете работать со мной». «Как с вами? Я вас не знаю. Мне сказали уже к выписке готовиться, в часть возвращаться». «Все так, Марина. Только часть у вас теперь другая будет. И работа немножко другая». «Мне на фронт надо. Там моя работа и там мое место». Все так, только фронт, он разный бывает, и не всегда на передовой, и не всегда во вражеском тылу, и в нашем тоже дел хватает.